Глава 14 Вскоре мы приехали к реке, примерно к той ее части, где я купался и впервые обнаружил на дне синие самоцветы. Снял обувь, закатал штаны повыше и зашел в воду по колено. Запустил обостренную чувствительность и вскоре почувствовал, что энергетический синий поток с реки никуда не пропал. Почувствовал я и самоцветы, но собирать мне их сейчас незачем, этим можно заняться и позже, гораздо важнее разобраться в том, как в реку попадает сгущенное норное излучение. Направил в чувствительность еще больше маны, за спиной все тот же энергономический и обтекаемый рюкзак, но уже другой модели, а в нем достаточно очищенных самоцветов. Специально их очистил и дозарядил, чтобы всегда быть готовым к любому событию, будь то внезапное сражение или возможность помочь кому-то из пострадавших от магии. В итоге почувствовал, что синий норный поток продолжается в обе стороны – вниз по реке и вверх. Очевидно, что синяя частично материальная энергия не сможет двигаться против потока воды. Что это значит – Да то, что мне нужно идти вверх по течению и внимательно отслеживать синюю донную грязь. Сначала я шел по дикому песчаному пляжу, но он быстро закончился и сменился зарослями кустовой высокой травы. Идти по ним гораздо сложнее, но не настолько, чтобы заострять на этом внимание. Пробираясь через густые заросли, я вскоре вышел на окраину частного сектора. Неподалеку от берега располагались обычные деревенские дома с огородами и территориями, отделенными заборами. Некоторые из домов оказались заброшенными, другие, наоборот, слишком шикарными для такого района. Из интересного, заметил, что местные совсем не пользуются благами реки. В ней не рыбачат, в ней не плавает ни одной лодки, из нее не берут воду для огородов или хозяйственных нужд. В ней не купаются, в конце концов, к ней не ведут тропинки, а берег хорошо зарос камышом и рогозом. Подошел к пышным зеленым заростам, что росли на мелководье. Сразу почувствовал, что растения перенасыщены синей энергией. Неудивительно, одного не пойму. У Волгиных в городе на одной из немногих рек разворачивается экологическая катастрофа, а они ничего не предпринимают. Почему так? Неясно. Может, Владислав просто не в курсе о том, насколько все плохо. Неважно. Скоро я ему сообщу, а пока продолжу следовать за синими потоками на дне. Шел дальше по реке. Местные на меня косо смотрели, но ничего не говорили. Решил, что лучше с ними не вступать в диалог. Вряд ли они знают, откуда в реке взялась синяя грязь. «Зато запросто спустят на меня всех собак, если покажу сими каким-то не таким. По крайней мере, никто из живущих здесь не выглядит дружелюбным». Пришлось пройти несколько больших улиц, прежде чем река привела меня в район пятиэтажных жилых домов и других городских построек. Кусты на берегу сменились густой высокой травой, а вскоре и асфальтом – Я все шел вверх по течению, пока не наткнулся на трубу, из которой в воду стекала не скажу что зловонная жижа, но жидкость явно нечистая. Направил на трубу обостренную чувствительность и ничего в ней нет и капли синей норной энергии. Значит дело не в трубе с нечистотами, по крайней мере не в этой. Я шел дальше. Здания и различные постройки встречались чаще. По берегам реки становилось все больше асфальта, плитки и бетона. В какой-то момент заметил, что она из дикой реки превратилась в узкий, но довольно глубокий канал, и на его дне тоже были синие самоцветы. Прошел еще пару улиц и почувствовал, что на дне реки больше нет синего потока. Как так? Похоже, что я пропустил то место, откуда он берет свое начало. Пришлось вернуться и снова нащупать на дне синюю грязь. В этот раз сконцентрировался на ней и не терял из вида, шел выше и пытался понять, где же у нее источник. И вскоре почувствовал, что синий поток стал гуще. Запомнил это место, прошел всего на несколько метров дальше, а там и следа от норной энергии не обнаружил. Есть! Я почти нашел место, где в реку впадает синяя грязь. Вернулся туда, где предполагал его обнаружить. Прямо по берегам располагались нежилые здания, какие-то ангары, гаражи и прочие строения, которые вообще не очень понятно для чего нужны. Пошел к берегу, к тому месту, которое уже привлекло мое внимание. Направил больше энергии на чувствительность и обнаружил мощный грязный поток синей энергии, отошел чуть дальше, и он снова исчез. Предположу, что грязь впадает в реку через трубу, что под водой или же вместе с родниковыми водами, хотя первая версия, мне кажется, гораздо более правдоподобной. Подошел к берегу и легко ее проверил. Пришлось всего лишь погрузиться в сумеречное пространство. Обостренный взгляд позволил видеть сквозь мутные воды, и я без труда разглядел очертания трубы, из которой вырывался мощный поток воды, смешанной с синей энергией. Еще увидел на дне дохлых рыб. Несложно догадаться, что их убило. Позже, когда пытался понять, куда ведет эта труба, обнаружил на дне огромного сама. Он ел дохлую рыбу и, кажется, с удовольствием прогонял зараженную воду через жабры. Труба залегала метрах в трех под землей, бетоном и асфальтом. Но в ней была настолько большая концентрация синей энергии, что я все равно ее чувствовал. Шел примерно над ней, пока не наткнулся на большой, заброшенный с виду гараж». Только направил на него обостренную чувствительность, как, мягко сказать, охренел. По ощущениям, этот гараж точно огромный самоцвет, настолько большая в нем концентрация синей энергии. Осмотрелся по сторонам, мало ли кто может за мной следить. Никого не обнаружил и не почувствовал. Пистолет скрытого ношения при мне, как и боевая магия — Поэтому особо бояться мне нечего». Уселся на оставленный кем-то ящик и набрал Владислава. «Как идет расследование?» «Замечательно. Можете отправить сюда своих людей. Будем вскрывать один весьма интересный гараж». «Отправлю и сам приеду», — сказал Владислав и раздался звук того, как он ударил костылем о пол. «Скину адрес смс-кой. Решил, что вскрывать гараж без Владислава и его людей не стану. Мало ли что-то может быть внутри, но одно ясно точно. В гараже настолько много синей энергии, что он уже начал ее излучать. Конечно, уровень излучения не сравнится с тем, что выдает нора Волгиных, но все равно это опасно, особенно для людей, которые живут по соседству». Вскоре приехали два больших черных внедорожника. Из них вышли Владислав с Виктором, несколько элитных бойцов и гражданские с инструментами. «Рассказывай, Дэвис!» Владислав перехватил костыль. «Что узнал?» «Синяя энергия попадает в реку через трубу вместе с водой. Она находится вон там, на глубине метров три». Подошел к берегу и показал рукой. «Уверен?» «Абсолютно». «А в гараже что?» «Сложно сказать, но вокруг него уже есть опасное излучение, как у норы». «Может, склад самоцветов?» – предположил Виктор. «Возможно», – ответил Владислав. «Как думаете, откуда в трубе синяя энергия?» Виктор пожал плечами. «Думаю, мы это очень скоро выясним», – ответил я и объяснил, что после вскрытия гаража собираюсь дальше следовать по трубе, пока не наткнусь на то место, где появляется синяя грязь. «Хороший план», — ответил Владислав и посмотрел на своих работников. «Вскрывайте гараж. Чего вы ждете?» Элитным бойцам он сказал встать возле ворота и приготовиться стрелять. Остальным велел быть начеку и смотреть по сторонам, чтобы не произошло внезапного нападения или местные жители не совали нос туда, куда не следует. Мужики достали инструменты и начали вскрывать гараж. Минут двадцать они возились и срезали лишь два замка. Владислава это откровенно нервировало. Он их поторапливал. «Как себя чувствуешь?» – спросил Виктор. Мы с ним стояли подальше от остальных, чтобы шум от болгарки и других инструментов не бил по ушам. «Замечательно! Ого, быстро ты выздоровел! Конечно, у меня нет времени валяться на больничной койке». «Да, ты теперь человек занятой, все с отцом, какие-то вопросы решаешь, с бандитами сражаешься», — с небольшой досадой в голосе произнес Виктор. «Наверное, ему хотелось быть на моем месте. Хочешь ему доказать, что ты достойный наследник? Да, но как? Вот ты!» Он задумался и почесал бровь. «Младше меня, а уже убил Брюса. Меня бы он по асфальту размазал». «Во-первых, против Брюса я сражался не один. Это не совсем так, но и не важно. Главное – приободрить Виктора. Во-вторых, достойный наследник должен быть не только сильным магом, но и хорошим управленцем, предпринимателем, просто решительным и упорным. А этому я тебя не научу. Максимум поделюсь некоторым опытом. Все в твоих руках». «Понимаю, буду стараться», – кивнул Виктор. Тренировки-то мы продолжим. Соня тоже не собирается их бросать. Конечно, продолжим. Вскрыли, — сказал Владислав. Давайте смотреть, что там внутри. Не знал, что может ждать нас в гараже, а потому на всякий случай расстегнул толстовку, чтобы быстро выхватить пистолет скрытого ношения. Работники открыли ворота и внутри мы увидели ящики, стеллажи, мешки, и все это доверху было заполнено большими первоклассными синими самоцветами. «Ого, клад!» — усмехнулся Виктор. «Да», — ответил Владислав, — «самоцветы нам пригодятся. Пойдем внутрь посмотрим, что там есть». Мы вошли в гараж и осмотрелись. Столько самоцветов в одном месте прежде я никогда не видел, даже в чертовых нарколабораториях их было меньше. Владислав велел бойцам и работникам не заходить внутрь, объяснив это тем, что синее излучение может навредить их здоровью. — Здесь лестница, — сказал Виктор, — прямо за стенкой. — Идем, Дэвис, — позвал меня Владислав. Мы увидели железную лестницу, которая вела в подвал. Запустил обостренную чувствительность, но она мне не помогла понять, что там находится. Слишком много вокруг самоцветов. Они не дают хоть что-нибудь разглядеть. «Спущусь первым», — сказал Виктор и полез вниз. Владиславу это не понравилось. Он захотел что-то сказать, но встретился со мной взглядом. Молча кивнул, мол, все в порядке. «Спускайтесь», — крикнул Виктор. «Дэвис после вас». Мы спустились в подвал, если это помещение вообще можно так назвать. В нос ударил запах сырости, плесени и тухлой воды. Сразу обратил внимание на нечто напоминающее очистное сооружение. Потратили минут двадцать, чтобы разобраться, как оно работает. В итоге Владислав нажал одну кнопку, дернул рычаг, а затем еще один Из большого толстостенного железного куба поднялся другой, тоже стальной, но сетчатый. В нем мы увидели самоцветы разных размеров. Что интересно, некоторые уже выросли до приличных размеров, другие лишь были с небольшое яблоко. Все понятно, Владислав ударил костылем о бетон. В воде синяя энергия, а здесь ее пытаются отфильтровать от воды и используют для роста самоцветов. Да, и отвозят в нарколабораторию. Я продолжил размышление. Масштабы впечатляют. От одной стены подвала до другой в углублении тянулась запотевшая слегка ржавая труба. Через каждые пару сантиметров в ней располагались те самые железные кубы, в которых и образовывались самоцветы. «Дэвис, продолжишь расследование?» «Да». «Хорошо, только, пожалуйста, не ввязывайся ни в какой бой и сразу дай мне знать, как что-то выяснишь». «Договорились?» «Тогда за работу», — улыбнулся Владислав. «А мы пока разберемся, что делать с этим местом и всем добром» поднялся по лестнице и вышел из гаража. «Что делает Владислав Владимирович?» — спросил один из элитных бойцов. «Он в подвале, скоро будет». «Окей». Я запустил обостренную чувствительность, как и раньше, снова почувствовал поток воды с синей энергией, что бежал в трубе под землей. Ощущал его довольно слабо, но достаточно для того, чтобы не сбиться с пути». В конечном итоге труба привела меня к стене, которая отделяла территорию с поместьем Волгиных и синюю нору от города. Недолго думая, я предположил, что труба так или иначе как-то взаимодействует с Нарой. Чтобы это выяснить, нужно проникнуть на ее территорию. В идеале перелезть через стену, это сэкономит много времени, но решил, что я не цирковая мартышка и не хочу привлекать внимание прохожих. Пришлось потратить немного больше времени, чем хотелось, но я добрался до того места, где труба проходила под бетонной пятиметровой стеной, но уже стоял с внутренней стороны. Без труда, с помощью чувствительности, обнаружил поток синей энергии под землей, сконцентрировался на них получше и просто пошел сверху практически точно над трубой. Кто бы удивился, она привела меня прямо к норе. Пару часов я исследовал ангары, спускался в подвал и что только не делал. Пообщался с работниками Нес и другими, никто ни про какую трубу ничего не знал. Управляющий Нес заверял мне, что если бы в ангаре стояли водяные насосы, то их было бы слышно. Сомневаться в работниках повод был. Все-таки пока многое с этой удивительной трубой непонятно, да еще и предательство Брюса». В итоге я выяснил, достаточно, чтобы сделать некоторый промежуточный вывод. Насосов возле норы действительно нет, труба пролегает практически под самой норой. Это все натолкнуло меня лишь на одну мысль. Труба напитывается синей грязью от норы, но воду в нее накачивают совсем в другом месте. Хотел бы я его найти, но идти по трубе дальше не мог, ведь в ней появлялась синяя энергия лишь после встречи с Нарой, Однако прикинуть расположение трубы совсем несложно. Позвонил Владиславу и все ему рассказал. Он согласился с моими выводами и сказал, что отправит в нужную точку бригаду с инструментами и экскаваторами. Еще сообщил, что в том направлении, куда уходит труба, лишь одно место, где могут качать воду. Это заброшенный водоканал. Хотел сразу туда отправиться, но Владислав посоветовал этого не делать. Вдруг там бандиты. Спорить с ним не стал, а хотелось. Я отправился в поместье перекусить. Думал встретиться с Соней и пообщаться, но, как сказал Константин, она на учебе и вернется не скоро труба здесь труба крикнул мужик в оранжевой каске и жилетке мы с владиславом и виктором подошли к краю ямы и заглянули в нее вот труба мужик ударил по ней лопатой металл зазвучал но недостаточно звонко точно она холодная спросил я в ней бежит вода Мужик наклонился к трубе и прислушался. «Да, вода бежит!» «Продолжайте копать, пока не освободите целую секцию трубы», — приказал Владислав. «Понял, босс», — сказал бригадир, что стоял рядом и отправился в экскаватор. «А мы едем на водоканал». Владислав, играючи, перехватил трость, так он делал, когда чему-то радовался. «Дэвис, ты проделал большую работу. Спасибо тебе!» но я не могу не позвать тебя на водоканал». «С удовольствием», — ответил я и посмотрел на Виктора. Он явно нервничал. «Отец, я уже давно не ребенок. Я неплохой маг. Проблема нашего рода — это и мои проблемы. Почему Дэвис занимается ими вместо меня?» Владислав слегка нахмурился, посмотрел на меня, а затем на Виктора. «Я...» Кажется, впервые на моей памяти Владислав не знал, что сказать, — Ну, Владислав, Виктор ваш сын, и вы, как любой хороший отец, переживаете за него, но гиперопека не сделает из него достойного главу рода. Посмотрите на меня, я уже многое могу. А все почему? Потому что лезешь в самое пекло, никто тебя не оберегает. Вот о чем я и говорю. Пусть Виктор едет с вами, а я останусь... Владислав сжал костыль, задумался и в итоге согласился. «Не знаю, насколько мы с Виктором его убедили, но какой-то прогресс есть. Хорошо, если Владислав все-таки поймет, что его сыну нужно дать гораздо больше ответственности и даже, как бы это дико ни звучало, разрешить рисковать, участвовать в стычках с бандитами». Помню тренировочный бой с Виктором. Несколько вооруженных бандитов он точно уложит. Как маг он неплохой, но настоящего боевого опыта у него совсем нет. И это нужно исправлять, если он хочет стать хорошим главой рода. Разумеется, все не уперлось в сражения. Кроме них Виктору предстоит освоить много чего еще». К вечеру к поместью подъехала машина. Виктор вошел в дом, он был паспорнее, чем сама черная туча. Посмотрел на меня, молча кивнул и пошел в свою комнату. Но я успел его хорошо разглядеть. Одежда порвана, сам он потрепанный и уставший. Самая мелкая и одновременно значимая деталь — брызги крови на его одежде и лице. Вошел в дом и Владислав. С порога он окликнул Константина. «Канье камне!» «Сию секунду!» — ответил дворецкий и ушел на кухню. Владислав сел рядом со мной. Он не злился, но и не радовался. Смотрел на меня таким взглядом, за которым очень сложно разглядеть хоть одну эмоцию. «Там были бандиты?» — спросил я. «Да». «Так понимаю, больше их нет». «Да». Владислав. «Не хотите продолжать разговор?» Он дернулся и будто бы выпал из этого апатичного состояния. «Дэвис, дай хоть глоток сделаю и поговорим». Константин принес коньяк и красивый снифтер. Наполнил его наполовину терпкой коричневой жидкостью. Должно быть дорогой напиток. Не стал бы Владислав вливать в себя всякую дрянь. Он сделал глоток, тяжело выдохнул и вроде бы пришел в себя. Виктор прошел инициацию. Он убил преступника во благорода. — Так вот в чем дело. Это многое объясняет. — Он доказал вам... — Я не успел договорить. — Да, доказал. — Владислав допил оставшийся коньяк. — Пусть пару дней отдохнет, а потом помогу ему втянуться в наши родовые дела. — Я рад, что все прошло удачно. Больше зараженная вода не бежит. «Нет, и больше уже никогда не побежит». «Отличные новости?» «Да, но меня до сих пор потряхивает. Видишь, руки дрожат», — признался Владислав. «Я думал, они его убьют». «А он?» «А он успел поставить щит, а затем пробил мужика магическим мечом. Рано или поздно ему бы все равно пришлось повзрослеть и начать вершить судьбы, защищать свой род». «Правильно говоришь». — согласился Владислав, — но не так я себе это представлял. Мы побеседовали еще с полчаса, а затем разошлись. Владислав захотел спать, а я отправился к себе домой. Завтра утром буду пробовать совмещать магическую силу и мечи. Проблема с загрязнением реки, с тем, что преступники добывали самоцветы, решена, и это радует». Впрочем, это еще не значит, что с преступностью в городе покончено».